Глава двадцать в а Суббота. Двадцать три тридцать. Через тридцать с половиной часов после расставания. Уитнии в голову не п р и х о д и л рассказывать Джею о планах Амелии. Она вспоминала, что иногда он и в самом деле расспрашивал ее, чем Амелия будет занята в тот или иной день. И такой интерес вовсе не выглядел подозрительным. Ведь только когда Амелия отсутствовала, они могли побыть вдвоем. к чему стремились оба. По крайней мере, Уитни раньше считала, что дело обстоит именно так. Теперь она уже не знала, что думать. Уитни знакомилась с мужчинами в основном на работе. Одно время встречалась с п а п о й о д н о к л а с с н и к а м Амелии. Каждый день они поджидали своих детей, разговаривали, и у них возникло взаимное влечение. Джей ворвался в ее жизнь внезапно. Выходит, Он появился почти в то же время, когда Лорен вошла в жизнь Амелии. Были ли они как-то связаны между собой? Мысли Уитни вернулись к тому вечеру, когда она не осталась у Джея, а ушла домой, чтобы Амелия не ночевала одна. Уитни открыла дверь в квартиру, ожидая увидеть Амелию на диване. Так было всегда. Пока у дочери под боком еда, телевизор и телефон, она с дивана не слезает. Однако диван был пуст, хотя телевизор по-прежнему работал. у й т н е услышала какой-то шум и, бросив ключей и сумочку у двери, пошла на звук. «Амелия! Я пришла!» «Мама!» Амелия выскочила в коридор. Ее лицо раскраснилось. «Ты уже дома? Так рано!» «Да!» «Видимо, как раз вовремя. Что происходит?» Из ниоткуда появилась Лорен. У и т н и сжалось сердце. Она вопросительно прищурила глаза, глядя на Амелию. — Ты не говорила, что пригласишь подругу? — Ой, я зашла буквально на минуточку. Моей мамы тоже не было дома, и мне стало скучно, — з а т а р а т о р и л а Лорен. Амелия уставилась в пол, ковыряя большим пальцем ковер. Уитни кивнула и вошла в комнату Амелии. Ее материнское чутье обострилось до предела — Взгляд, словно радар, исследовал помещение. В воздухе витали ароматы мятного лосьона, мыла и ванильной свечи. Казалось, ничего подозрительного. Амелия удивлённо распахнула глаза. — Что? Почему ты так на меня смотришь? — Могу я поговорить с тобой наедине? — Я скоро, — сказала Амелия подруге. Лорен кивнула, как бы разрешая. — Конечно, Милли. Уитни вспыхнула, как факел. «Как ты ее назвала?» «Милли», — ответила Лорен медленно, будто Уитни плохо слышала. «Кратко от Амелии», — объяснила дочь. «Знаю», — огрызнулась Уитни. Она оцепенела от неожиданности, провела рукой по волосам. Затем жестом велела Амелии следовать за ней. В своей спальне Уитни, вопросительно глядя на дочь, склонила голову. «В чём дело?» — прошептала она. «Лорен тебе объяснила. Заскучала дома, вот и зашла. И что здесь криминального? Я же не компанию привела. Всего одна подруга. Ты даже не спросила меня?» — возмутилась Уитни. И вели вы себя как-то подозрительно, когда я вернулась. «Боже, мама, пойми, наконец, я не ты!» — простонала Амелия. — И ни во что не вляпаюсь, в отличие от тебя. Неужели не ясно? Слова дочери больно ранили Уитни. Но Амелия права. Иногда Уитни забывала, насколько они разные. То, что Уитни в возрасте Амелии пошла по кривой дорожке, вовсе не означало, что и дочь пустится во все тяжкие. — Прости, я просто раздосадована. Спешила домой, надеялась побыть с тобой вдвоем. «Да ладно, мам, мы и так постоянно вместе». Все было с точностью да наоборот, по крайней мере, в последнее время. Правда, в этом была виновата не только Амелия, поэтому у и т н е промолчала. Спорить не хватало сил. Когда Амелия вышла из комнаты, Уитни закрыла дверь и начала снимать украшения. Когда она положила серьги на комод, по спине пробежал холодок. Вещи были переставлены, Лежали не на своих местах. Из-за стены слышалось хихиканье девочек. Заходили ли они сюда? Она снова осмотрела поверхность комода. На первый взгляд ничего не пропало. Однако вещи определенно трогали и переставляли. Зачем? Уитни снова позвонила Джею, а потом, когда он не ответил, набрала м а к э в а я Рассказав ему о пропавших деньгах и своих подозрениях относительно Джея, она повесила трубку и рухнула на кровать. с у б о т а 23.45. Уитни плыла невесомая в тёплой воде. Её окружала темнота, в голове царила пустота. Издалека послышались звуки. Скрип открываемой двери. Что-то лязгнуло, будто задели металлический шест. Занавеска для душа? Нет, не похоже. Должно быть вешалка для одежды. Шарканье ног по ковру. Приглушенные голоса. а ш ш Потише!» «Амелия?» Уитни попыталась плыть вперед и выйти, но не смогла. Руки и ноги отказывались двигаться. Черная пустота затягивала. Хотела издаться, уйти в бездну. позволить ей затянуть себя еще глубже. — Давай быстрее. — Иду. Снова приглушенные голоса где-то вдали. «Амелия — Амелия! Уитни билась, хватая пустоту, но зацепиться было не за что. Она полностью погрузилась под воду. Теперь стало тихо, но она знала, что слышала шум. — Ее дочь здесь. Захлопнули ящик. Снова шаги. Уитни, наконец, удалось всплыть и поднять голову над поверхностью. Звуки стали отчетливее. Уитни открыла глаза. Задыхаясь, она вскочила и уселась на постели. Включенный свет бил в лицо. Перед глазами плыли пятна. Уитни зашмурилась. Сколько же времени она была в отключке? Последнее, что помнила Уитни, как надевала пижаму после горячего душа, как усталая положила голову на подушку и уставилась в потолок. В голове крутились разные мысли, она пыталась осмыслить происходящее и не собиралась засыпать. Услышав движение за стеной, Уитни насторожилась. А если голоса были не во сне? Сердце подпрыгнуло в груди. Уитни соскользнула с кровати и по темному коридору помчалась к комнате дочери. Прежде открытая дверь была закрыта. В одно мгновение Уитни повернула ручку и резко распахнула дверь. Внутри царила кромешная тьма. «Амелия?» Вытянув руки вперед, она шагнула вперед, нащупала на стене выключатель и щелкнула им. Желтый свет залил комнату. Никого. Уитни могла бы поклясться, что минуту назад слышала голоса и какие-то шорохи. Пройдя дальше, Она коснулась кровати. Кончики пальцев скользнули по гладкой ткани покрывала. Кто-то заправил кровать. Может, это сделала она сама, когда заходила сюда в последний раз? Или полицейские? Но зачем им? Уайтни заметила, что дверца шкафа открыта и стала вспоминать, была ли она открыта днём. Кажется, нет. На полу валялось несколько в е ш е л о к Одна прямо перед шкафом. Её точно не было. Подойдя к шкафу, Уитни заглянула внутрь. Дочка никогда не вешала вещи на вешалке. В шкафу она хранила только куртки и свитера. Уитни не могла сказать точно, всё ли на месте. Чемодан а м и л и исчез. У Уитни похолодело внутри. Где-то в глубине квартиры скрипнул пол. Уитни замерла, боясь вздохнуть. «Кто там? Натали?» у и т н е двинулась на цыпочках вперёд. Выключила свет, вышла в коридор и услышала ровное дыхание, доносившееся из гостиной. «Натали, должно быть, спит!» Снова скрипнул Пол. Звук доносился из её собственной комнаты. у и к н и ожидала, что там будет гореть свет, ведь она не погасила его, выходя. Теперь он был выключен. По комнате гулял сквозняк, От холодного воздуха Уит не задрожала и повернула голову в сторону открытого окна. Возле кровати, о с в е щ е н н а я лунным светом, виднелась фигура. Уит н почти сразу узнала в ней Лорен. Где моя дочь? Лорен нисколько не смутилась и не отступила. В е е руке что-то сверкнуло, что-то похожее на блеск металла, неужели нож? Скажи мне, где она? — потребовала Уитни. «Она не хочет, чтобы ее нашли», — ответила Лорен. «Как смеет Лорен так разговаривать с ней? Как у нее хватает наглости отрывать мать от дочери?» Лорен отступала назад, к открытому окну. «Нельзя дать ей скрыться». Уитни бросилась вперед, пытаясь схватить девушку, но ее руки поймали только воздух. Ошеломленная, Уитни закрыла и вновь открыла глаза. Заметалась по комнате. Лорен нигде не б ы л о Она только что стояла здесь. С другой стороны, л о р а н никак не могла проскользнуть мимо Уитни. Да и окно было приоткрыто лишь слегка. Человеку не пролезть. п р и в и д е л о с ь Уитни почувствовала странное головокружение. Опустившись на край кровати, она сделала несколько глубоких вдохов через нос — выдыхая через рот, как учил ее доктор Картер много лет назад. Перед глазами все плыло. Вдох через нос, выдох через рот. Головокружение не проходило. Надо закрыть глаза. Когда Уитни вновь проснулась, она лежала поверх пледа, положив голову на подушку. Свет был включен. Окно закрыто. Глаза слезились, затекшая шея болела. Уйтни приподнялась, опираясь на руки, и оглядела комнату. Все вещи стояли на своих местах. Она соскользнула с кровати и босиком направилась в прихожую. Все лампы были включены, квартира светилась, как рождественская елка. Дверь в комнату Амелии стояла распахнутой, свет горел. Кровать выглядела так же, как днем. Сползшее покрывало, одна сторона свисала ниже другой. а дверца шкафа была закрыта. Должно быть, ей всё приснилось.